Глава девятая Я долго крутилась и не могла уснуть. Мариза, вытянув у меня всё, что могла о жибере, напротив, заснула сном младенца. Слушая мирное посапывание подруги, я пыталась считать овец, слонов, баранов и женихов. Всё было бесполезно. Уже светало, а мои глаза раз за разом открывались. Все мысли, которыми я пыталась себя усыпить, приводили меня к нервному возбуждению. а что, если остаться? Нет, это значило снова прожить жизнь впустую, в стенах монастыря или замужем за каким-нибудь условным графом, как его там, бампьером, который вполне может оказаться чудовищем или извращенцем со скелетами в шкафах. Нет, нужно идти своей дорогой, однозначно. Я пыталась убедить себя, что к отъезду всё готово и предусмотрено, что уезжаю я, с более-менее приличной суммой денег благодаря милому Жиберу. Их мне точно хватит добраться до Грасса и хотя бы минимально устроиться там. А уж найти там работу среди множества парфюмерных лавочек точно не составит труда. Ну а потом будем штурмовать Фрагонар. А в общем эти мысли меня не убаюкивали тоже. Уснула только тогда, когда в ветвях яблони над моим окном заголосили первые птицы. Наступил сон, короткий, рваный и тревожный. Разбудил меня голос Маризы, которая напевала песенку. Да, Мари всегда мила, всех она с ума свела, кинет свой весёлый взгляд, звёзды с ресницы её летят. Губы нежные Мари цвета утренней зари, вы бы разве не пошли ради неё на край земли? Я пробормотала, не открывая глаз. Доброе утро, птица синица. Щебечешь? Мариза, которая крутилась перед зеркалом, прикладывая к пышной груди платье, присланное ей из дома ещё вчера, обернулась и подскочила к моей кровати. «Ты проснулась? Уже почти обед. Но я не стала тебя будить. Кто знает, удастся ли тебе вообще сегодня поспать. Господи, как же тебе не страшно! Не представляю!» «Ни капельки», — подтвердила я и откинула одеяло. Мариза окинула меня восхищённым взглядом и сказала... Ты всегда была необыкновенная. Как же я буду скучать по тебе. Я тоже, Мариза. Ты поможешь мне выбрать платье на вечер, понятия не имея, что мне надеть?» Мариза удивлённо рассмеялась. «С каких пор тебе в этом нужна помощь? А впрочем, давай, это весело». В дверь тихонько постучали, и Мариза крикнула. «Входи вон, мадемуазель Клементина уже встала». И пояснила. Я велела ей принести булочки и кофе, она как раз вовремя. Она распахнула дверцы гардероба и стала перебирать и вынимать наряды. А я присела к столику и налила в чашку почти густой кофе. Затем намазала булочку маслом и джемом. И я подзабыла, проживав первый кусочек, спросила я. «Этот Анатоль, который вызвался сопровождать меня, мы пересекались раньше?» Мариза тем временем внимательно смотрела поочередно на два наряда, которые, очевидно, вышли в финал в ходе жестокой конкурентной борьбы. «Не знаю, не помню. Как тебе вот это?» «Кружева просто восхитительные. А что ты спросила?» «Мариза, любой из этих подойдёт. Неважно. Я спросила про Анатолия. Мы не были знакомы с ним раньше?» «Клеми, я точно не могу сказать?» Она нахмурила брови, пытаясь вспомнить. «Но, по-моему, я раньше его имени не слышала. Ты же знаешь, тётя Элен не очень любит друзей Жибера, но он точно не из здешних». Интересно, насколько надёжно ехать с ним. Не то чтобы я волновалась об этом, спросила, честно говоря, просто так. Мой невинный вопрос вызвал у Маризы бурю эмоций. Ну, конечно же, как ты можешь сомневаться? Раз же бер доверил ему свою кузину, значит, он, этот Анатоль, несомненно, достойный человек. Твёрдо закончила она, а потом вздохнула. Теперь, когда тебя здесь не будет, я стану гораздо реже видеть его, и он совсем одичает в своих борделях. «Ты в курсе, что он проводит там время?» — поразилась я. Мариза пожала плечами. «Ну а что лицемерить? Какой в этом смысл? Нужно смотреть на проблему открытыми глазами, иначе её не решить никогда». Я усмехнулась. «Довольно мудро. И что ты собираешься делать?» Она присела на кушетку, забрала булочку, которую я собиралась откусить, и взяла мои руки в свои. «Клеми!» Он давно мне нравится, очень нравится, ты же знаешь. Я считаю его лучшим молодым человеком из всех, кого знаю. И он такой красивый. Глаза её заблестели. Когда ты вчера сказала, что я ему тоже небезразлична, я теперь точно знаю, как мне быть. При этом она покраснела и суетливо переключилась на мои платье «Так, значит, вот это с кружевами?» «Да, это, бог с ним». «Но ты же не хочешь сказать, что собралась соблазнить его. Я теперь уже жалею, что сказала тебе, раз ты собираешься наделать глупостей». Мари замахнула рукой. «Что ж, одной тебе, что ли, рисковать, чтобы добиться своего?» И она расхохоталась. «Но ведь я рискую, чтобы мечту свою исполнить. Сделала я еще одну попытку». «Клеми, милая, я тоже. Да не смотри ты на меня так. Не стану я одной из тех девиц, чтобы обратить его внимание на себя». «Просто, ну, сделаю так, чтобы стать для него желанной физически. Тогда есть шанс, что он забудет свои глупые страхи. А сейчас давай собираться», — сказала она и доела мою булочку, глядя на меня веселыми зелеными глазами. «Клементина, Мариза, позвольте представить вам моего хорошего приятеля, Виконт Анатоль Ламберт. А еще он поэт и настоящий романтик». Перед нами стоял юноша с длинноватыми чёрными волосами и худым лицом. Его серо-синие глаза горели восхищением. Он поцеловал мне руку и пробормотал. «Одмуазель Хлементина, вы ещё более прекрасны, чем я наслышан». А затем добавил «Едва слышно». «Я буду счастлив сопровождать вас, куда вы только велите». Затем он повернулся к Маризе и поприветствовал её. Я знал, что ты произведёшь на него неизгладимое впечатление, прошептал у меня на духом Жибер. Его дыхание было ароматом начавшегося праздника. Он успел пригубить шампанского. Я нахмурилась. Надеюсь, ты сказал ему, что я не в поисках любовных приключений. Обижаешь, Клеми. Я рассказал как есть. Но тут уж ничего не поделаешь. Он в тебя влюбится и будет страдать, впрочем, недолго, до следующей музы. Во всяком случае, он благороднейшая натура, и с ним ты будешь в безопасности. Понятно, ты и постарайся притормозить с шампанским хотя бы до моего отъезда. Слушаюсь и повинуюсь», — шутливо поклонился он. Мариза оказалась рядом с нами и внимательно посмотрела на него. «Что я тебе говорила?» — прошептала она. По крайней мере, месье Ламбер вполне благопристойный трезв. «Давай обойдем гостей сейчас, чтобы тебя не хватились сразу после ужина». «Да, верно. Веди меня, а то я что-то сильно волнуюсь, даже коленки подгибаются». Я решила, что некоторые пробелы в памяти на лица и имена можно будет списать на волнение. Мы пошли, не торопясь, по залу, раскланиваясь с гостями. В какую-то минуту к нам присоединилась тётя Элен, а потом её, к счастью, кто-то отвлёк, и мы снова остались с Маризой вдвоём. Я иногда начинала вертеть головой, высматривая анатоля Он стоял всё время на одном месте, заворожённо глядя в нашу сторону. Как-то это было даже слишком, как влюблённый мальчик паж Я отвернулась и практически налетела на какого-то господина, оттоптав ему ноги. «Простите», — охнула я, — в панике посмотрев на Маризу. Она стояла глупо, улыбаясь, глядя на того, в кого я врезалась. Я дернула ее за руку, и она очнулась. Господин поклонился. «Рад снова видеть вас, мадмуазель Клюзе», — обратился он к Маризе. «Граф Бомбьер, счастливо вас приветствовать. Позвольте представить мою подругу, мадмуазель Клементина де Бриен, в честь которой сегодняшний прием, а еще в честь ее выздоровления». Граф Бампьер был похож на какую-нибудь звезду старого французского кино. Немного Жан Дю Жарден, немного Винсан Кассель. Если бы он был мужским парфюмом, это был определённо тяжёлый люкс, — подумала я. «Рада познакомиться, ваше сиятельство», — присела я в лёгком реверансе. Едва он поцеловал мою руку, Мариза, поклонившись ему, потащила меня дальше, попутно шепча. «Что я тебе говорила?» «Это просто разрыв сердца!» «А как же Жибер?» — поддела я. «Жибера я ни на какого бампьера не променяю», — как клятву произнесла Мариза, прижав к сердцу сжатый кулачок. Я обернулась посмотреть ещё раз на графа, он не смотрел нам вслед, отчего я почувствовала лёгкий укол. «А как его зовут?» — небрежно поинтересовалась я. «Филипп», — ответила моя подруга, — «и мы направились дальше». Больше я не оборачивалась назад, хотя мне очень хотелось. Я больно ударилась обо что-то головой и проснулась, совершенно не соображая, где нахожусь. Даже когда я открыла глаза, ничего не было понятно. Тесно, темно, за небольшим тусклыми окошками, занавешенными плотными шторками слышались голоса. Там ходили люди. В панике я привстала и чуть не свалилась от того, что карета дёрнулась. «Точно! Я в карете!» Накануне я сбежала из дома тёти Элен, мы с Анатолием долго ехали, почти не разговаривая, а потом я уснула. Пошарив руками впереди себя, я наткнулась на человека. Уже успев заорать, я сообразила, что это Анатолий. «Мадемуазель Клементина, простите, я не хотел вас напугать. Скоро мы поедем», — говорил он приглушённым голосом. Мои глаза привыкли к темноте и стали различать его силуэт напротив. «А что случилось?» — прошептала я. Господи, ну чего мне у тёти не жилось? Легла бы поперёк двери, и не вынесли бы меня насильно ни в монастырь, ни замуж. Так мне подумалось в приступе паники. Ситуация и вправду была неуютная между Дурданом и Парижем на ночной дороге в окружении незнакомых людей. «Не бойтесь, мадмуазель. Рука Анатолия нащупала мою. Она была успокаивающе тёплой, и я невольно вцепилась в неё. Где мы находимся? Почему не едем?» «Мы на подъезде к Парижу. Вчера здесь было ограбление. Дорожная полиция расспрашивает кучеров-фиакров, которые могли проезжать здесь в это время. Нас не задержат, не волнуйтесь». Я отпустила его руку и откинулась на мягкую спинку сиденья. Сделала медленный выдох, сложив губы трубочкой, издав тихий глухой свист. «Ничего себе!» «И часто так?» Анатоль пожал плечами. Я скорее угадала его движение, чем увидела. Да нет, как обычно. Мне это ни о чём не говорило. Ни макареты прошли туда-сюда ещё два раза, и мы, наконец, тронулись. Скоро мы будем в Париже. Дорога хорошая, дни стояли сухие, жаркие, наверное, не позднее, чем через два часа, как раз к рассвету. У меня под боком стоял мой саквояж, а на нём лежала подушка, которую Мариза умудрилась притащить мне в последнюю минуту. Я прилегла на эту конструкцию и снова закрыла глаза. После предыдущей бессонной ночи спать хотелось просто адски. Когда я проснулась в следующий раз, мы уже въехали в черту города и проезжали мимо бедных кварталов, застроенных страшными потемневшими лачугами. Было довольно оживленно, несмотря на ранний час. Мужчины и женщины стояли грубками, дети бегали вокруг. «Почему они все на улицах?» — спросила я анатоля который деликатно смотрел в окно, пока я просыпалась и потягивалась. Он предложил мне воды из бутылки, и я осушила почти половину. Очень хотелось пить, и прильнула к другому окну. «Сегодня воскресенье, люди пришли после церковной службы», — ответил Анатоль. «А где мы остановимся в Париже?» «Смотря сколько вы хотите пробыть там, мадемуазель», — ровно ответил он, — Кажется, юноша сильно стеснялся. «Я хотела бы кое-что разузнать. Не знаю, сколько это займёт времени. Наверное, дня на два-три можно было бы задержаться». «Тогда отель Моррис», — не задумываясь, решил Анатоль. «Почему именно он?» — полюбопытствовала я, глядя в окно. «Он роскошный, и изысканный. Обстановка и обслуживание достойны вас, мадемуазель». «Может, есть и другие неплохие, но я останавливался в Моррисе и могу ручаться за него». Пока Анатоль говорил, я взглянула ему прямо в лицо, и он мило покраснел. Не желая смущать чувствительного юношу, я отвернулась и согласно сказала. «Ну, хорошо, Моррис так Моррис». Через некоторое время мы подъехали к отелю. Он находился возле королевского дворца Тюэльри. «Мадемуазель Клюментина, вы были раньше здесь». — поинтересовался Анатоль, которого я про себя уже беззастенчиво называла Толик. «Нет, месье Ламберт, не приходилось», — сказала я, рассматривая здание. «Говорят, что в Париже людей можно разделить на три типа — бедные, богатые и те, кто живёт в моресе Я забеспокоилась, могла ли я позволить себе такую роскошь. «Анатоль!» — растерянно сказала я, забыв о всяких условностях вроде «месье». «Но ведь мне нужно экономить, пока я не стану зарабатывать сама. Вы ведь знаете моё положение?» Молодой человек возмущённо вскинул на меня глаза. «Мадемуазель Клементина, если хрупкая, благородная, изысканная девушка самоотверженно бросается в самостоятельную жизнь, неужели это означает, что находящийся с ней дворянин позволит ей платить?» «Месье Анатоль...» «Но ведь вы не должны, прошу вас. Давайте выберем место поскромнее», — умоляюще произнесла я. Однако юноша упрямо сжал губы и дал знак кучеру выносить вещи. Я отвернулась. Смысла спорить с пылким французом не было. В любом случае мне нужно было посетить модные галереи рассмотреть всё своими глазами. А главное — посетить парфюмерные лавки в пассажах на бульварах Парижа. С одной стороны, я точно знала, в каком веке и году оказалась, с другой — не отпускала ощущение, что слишком сказка складно сказывается. Я не знаю, на чём основывалось это ощущение. Париж вполне соответствовал внешне тому, насколько я могла иметь о нём представление лет 200 назад. Всё было правильно, и в то же время нет. В чём именно было несоответствие и странность, я не понимала. Всё немного напоминало сон. Реалистичный, но сон. Мы с Анатолием договорились, что встретимся через час в холле отеля и отправимся в район Ривали или в поле рояль знаменитый своими кафе, ресторанами и магазинами. Оказавшись за тяжёлыми дверями своего номера, я с любопытством прошлась по нему. Что ж, теперь я поняла, почему он слыл, по словам анатоля «отелем, где не стыдно было принимать монарших особ». По-моему, это были слова какой-то французской королевы, которая придумала преобразовать гостиные дворы в нечто роскошное и царственное. Стены, затянутые набивным шёлком, тёплый свет газовых ламп, тёмное дерево мебели. Я была здесь какой-то бедной сироткой со своим саквояжем. Но, может, это был знак, что я иду верным путём». И я испытала очередную признательность к этому юноше, к Анатолию, который, бог знает, по какой причуде, взялся сопровождать меня в новую жизнь и сделал такой подарок, поселил в роскошном отеле, чтобы я просто не испытывала неудобств. А ведь, возможно, ему тоже пришлось для этого что-то продать или поступиться чем-то. Что ж, так же, как и Жиберу, и Маризе, я отплачу когда-нибудь добром этому благородному юноше, сказала я себе.